Глава 42. Соня. Мы с Мартыновым покинули здание Альма-Матер, вышли на улицу и посмотрели друг на друга. «Куда пойдем? нетерпеливо поинтересовалась я. «А тебе куда бы хотелось?» — хитро уточнил Демид. «Даже не знаю», — пожала я плечами. «Если честно, мне надоело сидеть дома». Понял. Улыбнулся Мартынов и повел меня к своей машине. У тебя сегодня вечером тренировка, по дороге уточнила я. Да, подождешь в зале, решил Демид. И что, можно будет смотреть, как ты тренируешься? Загорелась я. А можно мне тоже боксом заняться? Займись, иронично приподняв бровь, согласился Мартынов. А что смешного, не поняла я. Ничего. «Приходите сегодня с Малинкой и Полей на тренировку. Понравится, останетесь?» Плевое дело, как говорил мой дедушка». Широко улыбнулась я и отправила подругам сообщение. Полина согласилась сразу же. Марина спустя пять минут. подозревая, что свои новые навыки Поля использует по назначению. Хмурому такому, преподавательскому назначению. «Дём!» «Куда мы?» — уже сидя в машине, сообразила спросить я. «Одно место тебе хочу показать», — подмигнул мне Мартынов. «Тебе понравится?» «Ладно», — согласилась я и открыла бардачок в поисках влажных салфеток. «А это что такое?» Я достала из бардачка непонятный и довольно тяжелый предмет, чем то отдаленно смахивающий на рацию с двумя крохотными железными рогами на вершине. «Положи на место!» — испугался Мартынов. «Соня!» «Что?» — округлила я глаза. Нажала на кнопку, аппарат страшно загудел, а между рогами проскочила крохотная молния. «Ой!» Пискнула я. "Это электрошокер", рыкнул Демид, отобрал у меня игрушку и снова спрятал в бардачок. "Зачем тебе шокер?" не поняла я. "Надо", отрезал Демид. "А ты, чтобы не смело его в руки брать. Ты без шокера оружие массового поражения, орудие дьявола и всадник преисподней". "Хм, ты мне льстишь", улыбнулась я. "Я преуменьшаю". Не согласился со мной Демид. «Всё, Мартынов, ты договорился. Я обиделась». Я скрестила руки на груди и отвернулась к окну, надувшись, как мышь на крупу. «Сонь!» — игриво позвал Демид спустя три минуты. «Софочка, ну не дуйся!» «Мартынов, я посчитала. Ты восемь раз безнаказанно назвал меня Софочкой». Обвинительно ткнула я в него пальцем. «Аж восемь!» — ахнул Демид. «Вот это я нахал! Он самый!» — согласилась я. «И гад!» — продолжал Демид. «Именно!» — я подняла к потолку указательный палец. «Самый любимый гад!» «Самый!» — машинально продолжила я. Развернулась к нему корпусом, и слова застряли в горле. «Признайся, что влюбилась в меня», — снисходительно посоветовал Демид. «Но влюбилась, и что? Это не отменяет того, что ты гад и нахал, и не зови меня Софочкой». «Понял. Буду звать любимой девочкой», — покорно согласился Демид. Я покраснела. «Опять. Кажется, с Демидом краснеть становится моим нормальным состоянием». вспыхнула и растеклась по сиденью, косясь на довольного, как бегемот на водопое Демида. Наконец мы остановились у жилой многоэтажки, Мартынов припарковал машину, поставил ее на ручник и повернулся ко мне. «Пошли?» «Куда? В гости? Кому?» заинтересовалась я, с любопытством осматриваясь. «Карлсону», — насмешливо ответил мне Демид. «Вышел из машины». Открыл багажник, вытащил из него спортивную сумку и поманил меня за собой. Мы вошли в подъезд, держась за руки, вызвали лифт, а когда вошли в кабину, Мартынов нажал на кнопку последнего двенадцатого этажа. Кабина дернулась и понесла нас наверх. «Куда мы едем?» — пританцовывая от нетерпения, в который раз спросила я. Демид только загадочно улыбался, но молчал. Наконец, двери лифта гостеприимно распахнулись, но пошли мы не к квартирам, а к люку, ведущему на крышу. Мартынов достал из кармана ключ, отпер дверь и пропустил меня вперед. «Мы будем сидеть на крыше!» Задыхаясь от переполняющих эмоций, прошептала я. Демид подошел ко мне. Обнялся спины, положив ладони мне на живот, и поинтересовался. «Нравится?» «Очень», — честно призналась я. Сделала несколько шагов к краю, осматриваясь. Многоэтажка находилась в самом центре города, и с крыши открывался волшебный вид на новостройки с яркими дворами и площадками, и на парк. Особенно выделялось колесо обозрения, стоящее рядом с прудом — Я покрепче затянула волосы в хвост, чтобы от ветра не лезли в глаза, и широко раскинула руки навстречу ветру, наслаждаясь ощущением тотальной свободы. Демид бросил сумку на землю, снова обнял меня со спины, положив подбородок мне на макушку. Я накрыла его ладони своими и блаженно прикрыла глаза. Мне нравилось всё. Этот город, вид, крыша и объятия Демида. Вдохнула поглубже, сама развернулась к нему лицом, обхватила его щеки ладонями, заставляя склониться ко мне, и поцеловала. Мартынов завис на мгновение, а потом крепко обнял меня за талию и притянул к себе, отвечая на поцелуй. Его язык скользнул ко мне в рот, завоёвывая и лишая возможности мыслить. Он обхватил ладонью мой затылок, теснее прижимая к себе — И целовал. Так голодно и дико, что стало жарко. Мы не обращали внимания на ветер. Мы забыли, сколько прошло времени, полностью отдаваясь своим чувствам и желаниям. И когда губы горели и опухли, а тело вибрировало от желания, Демид наконец оторвался от меня. Посмотрел пьяными глазами, отдышался и подошел к своей спортивной сумке, доставая из ее недр бутылку шампанского «Буратино» и два пластиковых стаканчика. «Отметим нашу маленькую годовщину в одни сутки», — шкадливо поинтересовался он. «Это же детское шампанское», — с улыбкой указала я на яркую этикетку. «А ты у нас прямо взрослая», — фыркнул Мартынов. Откупорил крышку так, чтобы пузырящаяся жидкость выплеснулась и с улыбкой наполнил наши стаканчики. Протянул мне мой, уселся возле люка, облокотившись спиной о стену, и поманил меня к себе. Я довольно устроилась между его разведенными ногами, прижавшись спиной к его груди, и радостно улыбнулась. «Предлагаю создать свою традицию», — предложил Мартынов, делая глоток лимонада. «Какую?» — я обернулась к нему через плечо. «Отмечать знаменательные даты на крыше с лимонадом» — довольно пропел Демид. «Поддерживаю», — согласилась я, дурея от счастья. Сделала глоток того, что на этикетке было обозначено как шампанское, а на вкус оказалось обычным лимонадом, и отставила стаканчик в сторону. Демид подумал... Достал из кармана беспроводные наушники, один вставил мне в ухо, второй — себе и включил медленную композицию. Молча поднялся, утягивая меня за собой, встал напротив, обнимая за талию, и предложил. «Потанцуем?» И мы танцевали, смеялись, целовались и, казалось, летали высоко над землей. А когда пришло время ехать на тренировку, я даже немного расстроилась. Мне хотелось продлить сказку и еще немного побыть наедине с Демидом. Вот так, веселясь от души и смеясь до сведенных в судороги щёк. Но всему есть конец. Мы собрали вещи, и довольные снова заперли дверь на крышу. Целовались в лифте, возле машины и на каждом светофоре, пока ехали на тренировку к Дёме. И тогда я поняла, почему все так ищут свои вторые половинки, и что романтическая бурда — это самое лучшее, чем можно заразиться в жизни.